Глава седьмая Весь следующий день прошел в нервном ожидании. Хантер не выпускал из рук телефон ни на секунду, но Фантом как будто специально тянул время, заставляя их буквально сходить с ума от беспокойства. Северина же не отходила от компьютера, но ее способностей хватило только на то, чтобы узнать поддельное имя Чейза и то, что он сел на самолет до Монреаля. Вот только в аэропорту тот был один, что заставило Северину и Хантера еще больше задуматься над тем, что Нейта оставили в Европе. Оттолку толку от того, что они теперь знали, где находится Чейз, не было и вовсе. Они все равно не могли пока ничего с ним сделать, боясь потерять Нейта навсегда. И поэтому, как и накануне, провели полночи на крыше, делясь друг с другом боевым опытом. Объявился Фантом только еще через сутки, отправив Хантеру сообщение с временем и местом встречи. То, что он вернулся в родной город, не стало неожиданностью, хотя и казалось очень опрометчивым, если учесть, что его тоже искала полиция. Вечером, уже перед самым выходом, Хантер протянул Северине пистолет. «Где ты его взял?» Та с удивлением посмотрела на Сик, но тут же сунула его за пояс джинсов, скрывая под тонкой курткой, в карман которой также отправились запасной магазин и выкидной нож. «Если в твоем послужном списке есть пункт, Агент ФБР, найти незарегистрированное оружие не составляет проблем. Хантер подмигнул ей и подтолкнул к двери, как собственную машину. Как-то только успел, когда ходил за продуктами. Нелегальный бизнес в Сан-Диего процветает даже днем. Ничего не меняется. Через сорок минут Черный Чероки въехал в один из отдаленных районов города, где в основном были только бедные кварталы а население состояло преимущественно из латиноамериканцев. Несмотря на то, что внедорожник был далеко не новым, он все равно бросался в глаза среди редких, наполовину проржавевших малолитражек и маленьких убогих домишек, стоявших вперемешку с какими-то складами и видавшего виды многоэтажками. Северина поежилась и внимательно осмотрелась, когда Хантер остановился у большого бокса. Хм, гиблое место! Недовольно протянул тот, выходя из машины. Хотя чего он ожидал? Конференц-зал в приличном отеле. Они изначально знали, куда ехали, еще дома изучив по интернету этот район. Притянув Северину к себе, он мимолетно коснулся губами ее щеки. Смотри в оба. Перестань, я не маленькая девочка. Хантер только цокнул языком, убирая руку с ее талии. Она снова выпустила колючки казалось, окончательно возвращаясь к старому и давно забытому образу. Что ж, пока так действительно было лучше. Вдвоем они уверенно направились к приоткрытой двери. Сейчас им точно нечего было бояться. Простое убийство в планы фантому уж точно не входило. Оказавшись в слабо освещенном помещении, они остановились, едва касаясь друг друга плечами. «Добро пожаловать домой!» — хохотнул Чейз и развел руки в стороны сидя на одной из бочек с бензином, стоящих посреди бокса. Хантер же только презрительно хмыкнул. Этот город никогда не был домом ни для него, ни для Северины. И он был почему-то уверен, что фантом об этом знает. Смотря на него сейчас, спустя столько лет, ему в принципе казалось, что он знает о них гораздо больше, чем следует. Возможно, Ноа передал своему другу все, что когда-то давно умудрился накопать Эдриан. А, возможно, у Чарли были свои источники? Определенно были. Как-то же он пересек границу по поддельным документам и нашел их на островах. Хотя вчера Северина сказала, что в последнюю неделю дома она как будто чувствовала на себе чужие взгляды, когда выходила на улицу. Скорее всего, это Чейз следил за ней. Правда, тогда она убедила себя, что у нее вдруг снова разыгралась паранойя, что и раньше иногда случалось. «Я рад, что мы смогли собраться здесь все вместе, старой доброй компанией», продолжал вещать Чарли, как будто с трибуны. «Жаль, конечно, что не полным составом. Да, Беннет?» «Была бы моя воля, я бы этим составом не собирался», хмуро бросил Хантер, складывая руки на груди. «Чарли, дай нам поговорить с сыном». Северина старалась держаться, но это ее сейчас волновало гораздо больше, чем то, зачем он в принципе вызвал их сюда и уж тем более было важнее, чем выслушивать эти издевательски дружелюбные речи. «Приведи его! Я хочу его увидеть!» Мужчина расхохотался в ответ, а эхо полупустого бокса усилило и исказило его смех, еще больше делая похожим на лай. «Ты не в том положении, чтобы диктовать условия и о чем-то просить, Олесса!» Молниеносно выхватив из-за спины пистолет, хантер направил его в голову фантома и произнес, четко проговаривая каждое слово. Ты же должен понимать, что мы не станем ничего для тебя делать, если не убедимся, что наш сын жив и здоров. И ради твоего же блага пусть это будет так. В противном случае я застрелю тебя быстрее, чем ты успеешь об этом подумать, а потом сам найду Нейта». Убрав пистолет обратно, он продолжил. «Поэтому прежде, чем мы перейдем к цели нашей встречи, выполни просьбу моей жены. Дай нам поговорить с сыном». «Как же с вами сложно с любящими людьми!» Фантом презрительно скривился, как будто они доставили ему кучу проблем. Но спрыгнув с бочки и махнув им рукой, чтобы следовали за ним, лениво направился к двери в другом конце бокса. на тем проще вами манипулировать!» Пройдя в небольшой кабинет, где из мебели был только стол, он раскрыл стоящий на нем ноутбук и нажал на иконку быстрого вызова одного из мессенджеров. Спустя несколько гудков черный экран ожил, и на нем появился мужчина в серой спецовке. Хантер же всматривался в окружающее его пространство, пытаясь понять, где тот находится. И, судя по кускам интерьера, которые были ему видны, это была яхта. «Дирк, приведи мальчишку!» — отдал приказ Фантом, и мужчина передал это кому-то, кого Хантер не видел, а через несколько мгновений на месте Дирка уже сидел Нейт, жадно рассматривая родителей. «Привет, непоседа!» Хантер ободряюще улыбнулся мальчику, с облегчением понимая, что, не считая пары небольших ссадин на лице, в целом тот был в порядке. Кивнув отцу, Нейт перевел взгляд на Северину и просиял. Волнение о ней медленно отпускало и его. С его мамой вроде все было хорошо. «Когда вы меня заберете, Я хочу домой!» нахально заявил он, дергая воротник своей футболки, и Северина тоже улыбнулась сыну. «Скоро, малыш, скоро!» Она нашла руку Хантера, и крепко стиснула его пальцы, чтобы не дать волю эмоциям. Она дико скучала по их шкадливому, неугомонному мальчику. А знать, что он непонятно где и с кем, было еще сложнее. «Чем ты занимаешься там без нас? Весело проводишь время? Ну так себе, пап!» — протянул Нейт, копируя интонации отца. «С тобой в море гораздо интересней. Меня обычно не выпускают, хотя час назад мне даже дали пролить». А солнышко так приятно грело спину. Он захихикал, а Хантер украдкой взглянул на часы, запоминая время. Эй, что ты несешь? Шлепнув по голове, одернул мальчика Дирк, стоявший все это время рядом. Чейз, он все врет! Не смей прикасаться к моему сыну, зло процедил Хантер, буравя мужчину угрожающим взглядом. Он всего лишь ребенок, который любит выдумывать истории. Фантом же только отмахнулся от своего подчиненного. Ему было, по сути, плевать, что они там делали с мальчишкой. Главное, чтобы он был жив и никуда не исчез. А еще, пап, я тут подумал, Найт насупился и пристально посмотрел на отца из-под сдвинутых бровей. — Помнишь, я все просил тебя поговорить с хозяином Каролины, чтобы он покатал меня на ней? Не надо, я уже не хочу. Она мне больше не нравится. Хантер утвердительно кивнул и подмигнул сыну. Каролиной называлась яхта, стоявшая на одном из многочисленных причалов их островка. Вот только Нейт никогда не просил его об этом. Зато суть послания была предельно ясна. Его умный сын умудрился дать ему хоть какую-то информацию так, что ни чейс, ни его тюремщики этого не поняли. И он был уверен, что северене этого хватит, чтобы найти их мальчика. Нейт продолжал увлеченно что-то рассказывать, пока в конце концов фантом не оборвал его, захлопнув крышку ноутбука. «Довольно?» Все с ним в порядке. И так и будет, если вы выполните для меня одно дельце. — Чего же ты хочешь? Хантер перевел твердый взгляд на мужчину, которого ему хотелось сейчас придушить голыми руками. За Нейта, за Северину, за их разгромленный дом и разрушенное спокойствие, за опасность, которой подвергалась его семья. — Вернуть себе то, что вы у меня отняли. Банду и бизнес. И каким же образом мы должны это сделать? «О, все достаточно просто!» Чарли растянул губы в злорадной усмешке. «Тем более для людей, не понаслышке знающих, что такое работа под прикрытием!» Хантер услышал, как Северина рядом задержала дыхание и успокаивающе потер пальцами ее ладонь, которую не выпускал все это время. Теперь все начинало вставать на свои места. Сейчас в Сан-Диего рынок наркоторговли поделен между двумя бандами. Синмиеда и Тринедориас, которые пришли к власти после смерти Тео. После чего? Северина удивленно свела брови, а Хантер крепко сжал зубы, мысленно повторяя, что должен держать себя в руках. Он совершенно не хотел, чтобы эта история всплыла. Не сейчас, ни когда-либо потом. «Так ты не знаешь? Как же так?» В очередной раз хохотнул Фантом, усаживаясь на стол. Его убили четыре с половиной года назад. Сразу после того, как этот, Чарли кивнул на Хантера и продолжал говорить, уже как будто обращаясь к нему. Не смог засадить его в тюрьму дольше, чем на сутки. И как убили! Сначала стреляли в ноги, потом вспороли живот и повесили горящий труп на флагштоке перед зданием ФБР. Не знаешь, кто бы мог это сделать? Нет, равнодушно бросил Хантер, смотря в одну точку и чувствуя на себе два прожигающих взгляда. Довольный Чейза и проницательной Северины. Ему казалось, что та прямо сейчас пытается проникнуть в его мозг, чтобы, порывшись в памяти, найти там ответ на свою догадку. Ну да хрен с ним, Стео. Ближе к делу. От вас требует только устранить эти банды. С остальным справятся мои люди. Как вы уже поняли, я тут обзавелся некоторыми полезными друзьями в тюрьме. Устранить? Сунув руки в карманы широких спортивных штанов, Северина хмыкнула. «Ты предлагаешь мне взять винтовку и перестрелять их всех? Это же сотни человек, на это идут годы». «Это было бы, конечно, проще, но нет. Хотя не скажу, что так уж буду против, если ты немного постреляешь. По моему плану, вы должны попасть в их ряды и стравить друг с другом еще больше, так, чтобы они сами развязали между собой уже открытую войну до прямого противостояния». «Ты рехнулся». Хантер пораженно покачал головой. «Как минимум, никто не будет прислушиваться к мнению новичков. К тому же эти банды занимаются не только наркотиками. Я не собираюсь лезть во все это дерьмо». Еще по работе в ФБР ему встречались дела практически всех банд Сан-Диего, даже самых мелких. Конкретно эти две славились своей жестокостью. Лезть к ним было безумием. «Да и я бывший коп. Как думаешь, сколько времени им понадобится, чтобы узнать это?» Она позаботится о твоем прикрытии. Фантом кивком головы указал на Северину. А для себя ей выдумывать ничего не придется. Почти каждый член этих банд знает ее в лицо, а верхушка будет рада заполучить ее в свои ряды. Ведь в свое время ты успешно скрыл как ее предательство, так и смерть. Да и выбора у вас нет. Либо делайте, что я скажу, либо ваш мальчишка пойдет на корм рыбам. Хантер сжал кулаки в беспомощной ярости. Это был какой-то бред. Очередной кошмар, от которого он все никак не мог проснуться. Как будто их жизнь и так не была полна опасности. Как будто судьба решила, что в ней было недостаточно испытаний, а они все еще не доказали свое право на счастье и спокойствие. «Я все сделаю». Как-то уж слишком отрешенно обронила Северина, и Хантер резко развернулся в ее сторону. На любимом лице застыла каменная маска через которую сейчас не мог пробиться даже он. Но другого выбора у них действительно не было. И как бы Хантер не злился, он также был готов пойти на все, чтобы спасти сына. «Приступай!» — Чарли вытянул из-под стола деревянную табуретку и махнул рукой в приглашающем жесте. «У тебя есть время максимум до рассвета». Катастрофически мало. Даже не посмотрев на Хантера, Северина метнулась к столу и придвинула к себе ноутбук, чтобы создать ему новую личность. «И без глупостей!» Минуты сменялись часами. Двое мужчин то выхаживали по небольшому кабинету, сверля друг друга ненавидящими взглядами, то усаживались на пол, привалившись спиной к стене. А Северина что-то безостановочно печатала, иногда потирая уставшие глаза пальцами или подкладывая под себя то одну, то другую ногу. «Хантер!» — раздался ее бесцветный голос, когда за грязным окном начало вставать солнце. — Я отправила всю информацию тебе на телефон. Выучи и удали. Не успел тот еще произнести слово в ответ, как на ее запястьях тут же застегнулись тонкие металлические браслеты, и кран ноутбука мгновенно погас. — Что это за хрень? — все-таки вышел Хантер из себя, смотря на самодовольного фантома, но ответила ему Северина. — Это глушилка электроники. Ни один компьютер или смартфон не будет работать рядом со мной в радиусе метра. А может и больше, пока на мне эти браслеты. Какого хрена? Хм. Чтобы наша чудо-девочка не придумала какую-нибудь подставу. Чейс расплылся в еще более гадкой улыбке. И чтобы у вас не было соблазнов связаться с друг с другом и сорвать мне все дело. Ведь теперь вам запрещено общаться. Враждующие банды, все дела. Жу. Он закатил глаза в притворном страхе. «Ну, это, конечно, если вам дорога жизнь друг друга. А теперь убирайся». Фантом указал Хантеру на выход, но тот не сдвинулся с места. Осознание всей ситуации и своей беспомощности словно шквальным ветром сбивало его с ног. Но сейчас не время было думать об этом. «Что будет с ней?» «Да как вы меня уже достали!» Чейс раздосадованно поморщился. «Да не трону я твою принцессу!» подброшу ее до старой квартирки, где настоятельно не рекомендую тебе появляться. А дальше вы сами по себе. Я и сам могу ее отвезти. Ага, конечно. Я сказал, убирайся. А если мне что-то не понравится, пеняй на себя.